И казалось, что здесь, в глубине, они уже целую ночь. Но никто ни полсловечком не намекнул. А может, пора повернуть обратно? Да и обидно поворачивать, когда столько прошли. Столько прошли, ничего не нашли. Обидно срифмовалось в голове у Шурки. Может, ему передались мысли Кустика? Это ведь он любит стихотворничать. Кустик дышал громче всех, часто, но не устало, а с азартом. Впрочем, у остальных дыханий было шумное. Порой оно отзывалось в бункерах шелестящим мехом. Иногда чудилось даже, там впереди кто-то чужой. И тогда все прижимались друг к другу, гасили фонарики, обмирали. Но в этом обмирании все же больше было игры, чем настоящего страха. В глубине души каждый чувствовал, Никого, кроме них, здесь, под буграми, нет. И ничего им не грозит. Даже заблудиться нельзя, потому что путь один, без развилок и ответвлений. Только вот ужасно длинный. Ох, как долго придется идти назад, на гудящих от усталости ногах, с нудной болью в царапинах, со щекочущей пылью в горле и вкусом плесени во рту. Если с удачей, С находкой, тогда никакой путь не будет тяжел. А если все зря? А ведь скорее всего зря. Идут-то, по сути дела, неведомо куда. Так думал Шурка. И у других, конечно, появлялись такие мысли. В тесном подвале, когда остановились передохнуть, Ник потер на щеке царапину и вздохнул. Как в сказке. Поди туда, не знаю куда. Найди то, не знаю что. Остальные только дышали. Шурка виноват и сказал. «Может, где-нибудь есть короткий путь наверх? Колодец какой-нибудь?» «Ну и что?» — сумрачно откликнулся Платон. «Ну и выберемся на бугры и по домам». «Ну уж, фигушки фиг!» — храбро возмутился Кустик. «Хотя устал больше всех». «Но ведь вы измотались уже». «А ты не одинаково с нами измотался?» — с прежней угрюмостью спросил Платон. «Но я же... Я же знаю, ради чего мучаюсь. А вы...» Но сказать это Шурка не посмел. Хотя понимал, для Кустика, для Ника и даже для сердитого Платона. Нынешняя ночь — просто приключение. И в спрятанный прибор они верят не до конца. Игурский с Кимычем... Галактические корректоры. Для них вроде персонажей из космических историй Костика. Конечно, они видели сердце рыбку, но и это вряд ли убедило их до конца. Рыбка — одно, а проблема Великого Кристалла — другое. «Я же совсем вас замучил». «Мы сами мучимся, добровольно», — тихо и строго возразил Ник. «Из-за меня». «Глупый», — вдруг сказал Платон. «Не прежним тоном, а с ласковой ноткой, почти как Женька». «Не из-за тебя, а из-за всех. Ради каждого. Думаешь, легко, если рвется нить?» «Какая нить?» «Ну, такая. Рядом с нами жил один мальчик, Оська Кучин. Такой же, как мы. Жил-жил, всегда были вместе». А потом родители взяли да собрались в дальние края, на берег Мёртвого моря, и его с собой. Не спросили, хочет или нет. Он говорил, мне это мертвое море нужно, как ежу, воздушный шарик. Мне наша саженка в тысячу раз нужнее. Но детей разве спрашивают? Увезли. Знаешь, как пусто стало без него. Еще и сейчас не привыкли. Значит, я вместо него теперь, да? Шурка сразу понял, что ляпнул глупость. Но Платон не рассердился. Тем же снисходительным Женькиным тоном разъяснил. «Не бывает человека вместо. Он — это он, а ты — это ты». «И не вздумай драпать на свою Рею», — опять предупредил Костик. «Эту самую штуку инопланетную мы все равно найдем». «Я чую». Шурка уже ничего не чуял. Только досадливо болел у него и чесался. Игольный укол. <звы> Всякий путь когда-то кончается. Кончился и этот. Не находкой, а тупиком. Извилистый бетонный коридор привел друзей в подземелье, похожее на склеп. Именно на склеп — Очень уж могильно пахло от сырых стен, но на полу лежали плиты со стёршимися буквами. Угрожающе изгибался над головами низкий кирпичный свод. Между кирпичей торчали голые, как крысиные хвосты, корни. И остатки гнилых досок. От гробов. А самое скверное, что в стенах ни двери, ни люка, ни дыры, кроме той, которая вела назад. «Приехали», — похоронно сказал Ник. И вокруг была зловещая похоронность, глухая отгороженность от всего живого.